Глава 43. Ворота на ферму были закрыты, как и вчера. Эбе ждала, подстукивая пальцами по рулевому колесу и глядя на автомобиль Вонг, стоящий впереди. Наконец коллега заглушила двигатель, вышла из машины и хлопнула дверью. Малин тоже вылезла и спросила, что не так. Нас не пустят. Тилман идет сюда. Я же говорил, он не даст нам ни с кем побеседовать. Эбби взяла сумку и заперла машину. — Что ж, посмотрим, что он скажет. Позволь мне вести диалог. — Я знаю этих ребят, — возразила Вонг, и Попробуй их убедить. — Давай я начну, — предложила Эбби, убирая волосы за уши. — Если через десять минут результата не будет, подключишься ты. Ладно — Ладно. Мэй скрестил руки на груди. Эбби взглянула на себя в зеркальце. Уши торчали. были краснее обычного из за утреннего холода прекрасно ты будешь играть роль моей группы поддержки просто держись сзади и она обернулась к вонг та стояла облокотившись на машину руки скрещены на груди лицо непроницаемо тело напряжено на бедре кобуура эби расплылась в улыбке идеально просто будь собой знаешь сказала детектив после паузы Даже если отец нас и впустит, он будет присутствовать в переразговоре. — Я понимаю. Лейтенант достал из кармана пакетик, опустилась на колени и собрала немного земли. — Неужели ты думаешь, что получишь от сектантов ценную информацию в присутствии Тилмана? Эбби поднялась на ноги и фыркнула. — ни малейшего шанса. — Тогда зачем тебе это? — раздраженно спросил Уванг. — Хочу узнать имена тех, кто недавно покинул секту, — объяснила Малин. от них мы сможем получить информацию сомневаюсь что и это тебе скажут эби пожала плечами если не получится буду искать того кто еще не полностью зомбирован Мне нужен свой человек в секте как ты поймешь кто подходит наблюдай за поведением часто ли собеседник смотрит на отисса в поисках одобрения Начинает ли механически цитировать речи лидера? Как отвечает на вопрос о том, как жил, пока не попал в общину? Чем больше... Малин заметила приближающуюся к ним группу людей и умолкла. Отис шел в сопровождении четверых мужчин. Бандитская свита. Двое держали дробовики. У остальных ничего не было, что внушало еще большую тревогу. решила что по рукой у них автоматическое оружие. — Снова вы? — спросил Тилман, прежнего теплого тона, как не бывало. — Вам лучше сесть в машину и уехать. Это не ваша территория. эби захлопала глазами, изображая недоумение. — Простите, мне казалось, вы хотели, чтобы я приехала? — Отис прищурился. — Зачем, интересно? — Чтобы вы еще кого-то арестовали и посадили за решетку? Досаждали нам и нарушали право на частную жизнь? Эбби наморщила лоб. Но сегодня утром мне позвонил глава полицейского управления Нью-Йорка. Велел как можно скорее освободить Карла Аткинса. Похоже, шефу поступил сигнал из округа Сафолк. Где кто-то очень рассержен нашими действиями, вот поэтому я и приехала. Малин наблюдала, как враждебность и возмущение на лице Отиса сменяются легкой ухмылкой. Ему нравилось то, что он слышал. Накануне Тилман сделал несколько телефонных звонков и... Вот так совпадение. Глава полицейского управления Нью-Йорка уже торопится отпустить его племянника. Жадные до власти люди всегда стремятся немедленно получить доказательства своего могущества, а духовные лидеры особенно. — Что-то я не вижу с вами, Карла, — заметил Отис. — Мне никто не сообщал, что его отпустили. — Мне жаль, но он все еще задержан, — извиняющимся тоном ответила Эбби. — Наш свидетель указал на него на опознание. Мы спросили Аткинса, есть ли у него алиби, но он молчит. Детектив Карвер не может его отпустить без доказательств. Поэтому надо, чтобы те, кто видел Карла в прошлую пятницу, поехали со мной в участок и дали показания. — Никто никуда с вами не поедет. Отрезал Тилман, и улыбка исчезла с его лица. — Это займет всего несколько часов. То же самое вы говорили вчера Карлу. Он не отвечает на наши вопросы и не должен. У него есть право хранить молчание. Но свидетель указал на него и почти на сто процентов уверен. Идан совершенно не сомневалась в том, что сказала. Но Эбби хотела оставить лазейку для Отиса. — Значит, свидетель ошибается. У вас только его слова против нашего. — Вы правы, — согласилась Малин. — Если бы алиби Карла подтвердилось, так все и было бы. Но задержанный молчит. — Здесь с нами не хотят разговаривать. Как мы можем отпустить Аткинса, если нет никаких доказательств? Отис замолчал и задумался. — Не разрешу вам побеседовать с членами общины здесь. — Только они никуда не поедут. обе изобразила разочарование чтобы показания имели силу мы должны побеседовать со свидетелями участки и все зарегистрировать ни за что мален помолчала открыл рот будто собиралась что то сказать снова его закрыла и сжала челюсти демонстрируя досаду она подумывала стоит ли воздеть руки кверху но решила что это будет перебор громко выдохнула помедлила несколько секунд и спросила — У вас хотя бы есть тихое место, где мы с детективом Вонг сможем поговорить с жителями фермы наедине? — Отес пожал плечами. — Разумеется. Можете беседовать в моем кабинете. Но я не позволю вам нарушать права членов общины и буду присутствовать при разговоре. Тилман был доволен тем, что заставил Эбби играть по своим правилам, и даже не заметил, как разрешил ей взять с собой Мэй. Лейтенант только что убедил лидера секты впустить их. Малин вздохнула и повернулась к Олеге. — Детектив, простите, что отнимаю время. Вас такой вариант устроит? Лицо Вонг оставалось непроницаемым, но в глазах промелькнуло одобрение. — Ладно, — бросила она, — давайте покончим с этим сегодня.